Ну и после началась делёжка. Так как по размерам поля было мини-футбольное, играть нам предстояло в формате пять на пять, включая вратарей. Ганс довольно быстро определил тех из своей шайки, кого он хотел видеть у себя, а затем велика душно позволил мне забрать оставшихся. И разумеется, это были не те, кого выбрал бы я сам. Но и это еще оказался не конец.